Понедельник. Глава третья. Пять часов шестнадцать минут. Еще только начало светать, когда из-за ворот номер шестнадцать на восточной оконечности терминала аэропорта вывернул джип с двумя механиками в комбинезонах и остановился недалеко от основного шасси Янки-2. Трап оставался у самолёта, главная дверь была чуть приоткрыта. Механики оба китайцы вышли из машины. Один стал осматривать основное восьмиколёсное шасси, другой также тщательно обследовал переднюю стойку. Они методично проверили резину, колёса, гидравлические муфты тормозов, заглянули в отсеки шасси. У обоих были фонарики. Тот, что осматривал главную стойку, вынул гаечный ключ и встал на одно из колёс, чтобы посмотреть поближе. Его голова и плечи скрылись в фюзеляже. Через некоторое время он негромко позвал на кантонском: "Ая! Эй, Лим, грей сюда!" Другой подошёл и стал вглядываться вверх на его белом ком комбин... Внизу не знали просто перепят на пото. Там они еле нет.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 И тут Лиму видел, что из-за угла вылетел полицейский джип, и одновременно из шестнадцатых ворот высыпало множество людей в форме, среди них были и европейцы. Нас предали. Охнул он, рванулся прочь в безнадёжной попытке обрести свободу. Полицейские без труда перехватили его, и он остановился, дрожа от сдерживаемого ужаса, потом сплёнул, проклял всех богов и замкнулся в себе. Дрогой тут же спрыгнул вниз и вскочил на сиденье джипа, но прежде чем он успел включить зажигание, на него навалились и надели наручники. "На масляный рот так", прошептал сержант Ли.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 Так, начал он по-английски: "Что у нас здесь, сервант? Он провёл долгую ночь без сна и теперь, небритый и усталый, не расположен был слушать везгливые уверения механика в невиновности. Поэтому он негромко произнёс на прекрасном гортанном кантонском ещё одно крошечное, незначительное слово, подставщик дерьма прокляжённых. Я прикажу моим людям попрыгать на твоём потайном мешочке, китаец, замер." Прекрасное имя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 Нельзя здесь не обойдётся. Китаязы не такие, как мы, говорил его первый наставник, бывалый коп, доко его в всём, что касалось Китая. О, я не имею в виду, что все они люди нечестные, жулики или что-нибудь в этом духе. Просто они другие. Объясняюсь с полицейским, китаец всегда говорит сквозь зубы. И всё время лжёт. Поймаешь негодяя с поличным, он всё равно будет лгать и выкручиваться, как смазанный жиром шест в куче дерьма, а не другие. Взять хотя бы их именно. У всех китайцев четыре различных имени. Одно даётся при рождении, другое, когда они достигают зрелости, третье, когда становятся взрослыми, а четвёртое они выбирают себе сами.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 У них на весь Китай лишь сто основных фамилий, и из них двадцать звучат как «Юй», восемь как «Янь», десяток как «У», и бог знает, сколько еще таких, как «Пин», различных «Ли», «Чень», «Цинь», «Дзин», «Ван» и «Фу». К тому же, каждая из них произносится пятью различными способами, и одному богу известно, кто есть «кто». Стало бы тебе определить личность подозреваемого будет не просто, сэр. Отлично, юный Армстронг. Отличный парень. У тебя может быть 50 липид, 50 джанов и 400 ванов, но ни один не будет приходиться другому родственником. Господи помилуй. В этом твоя проблема Гонконга. Армстронг вздохнул.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 Серерантели отвернул в сторону последнюю обертку. Внутри была состоявшая на вооружении американской армии автоматическая винтовка М14, новенькая, хорошо смазанная. За это ты паршивый сын блядской левой тётки будешь мотать полсотни лет проскрижетал он Странг. Ошеломлённый китаец тупо посмотрел на винтовку, потом простонал еле слышно: "Иди всех богов я знает, не знал, что там винтовки. Э, нет, ты знал, сказал Армстронг. Сержант, давай в фургон этот кусок дерьма и заведи на него дело за контрабанду оружия. Китайцу облакли без всяких церемоний. Один из молодых полицейских-китайцев разворачивал небольшой свёрток квадратной формы. "Отставить", прозвучал приказ Армстронга по-английски. Полицейские и все, кто мог это услышать, замерли. В этих свёртках может оказаться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 Лицо его посуровило, и он спрыгнул вниз. Томас последовал за ним, Армстронг подошёл к основанию трапа.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 Бартлетт так и сделал. Армстронг и инспектор Томас наблюдали за какими места он хватался руками, чтобы потом снять отпечатки пальцев. Бартлетт тупо смотрел на полки. "Чарт, возьми. Если там ещё такие же, то это целый арсенал. Да, прошу их не трогать". Бартлетт внимательно оглядел полки, потом спустился. Его сонливость как не бывало, а то не просто контрабанд. Валки сделаны на заказ. Да, вы не будете возражать, если мы обычным самолёт. Нет? Конечно, нет. Приступайте, инспектор, тут же приказал Армстронг. И проделайте это очень тщательно. Ну а теперь, мистер Бартлетт, будьте так добры объяснить. Я винтовками не занимаюсь, суперинтендант. Не думаю, что на это пошёл бы мой капитан или Билл Орок, или Свенсон. А что насчёт мисс Чолок?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 Это невозможно. Абсолютно невозможно, чтобы Кейси как-то была связана с оружием, незаконным ввозом оружия и вообще контрабандой. Невозможно. Бартлетт говорил это извиняющимся тоном, но страха в голосе не чувствовалось. И никто из нас не может быть связан с этим. Его голос стал решечь. Вам ведь была на водка, верно?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 «Может быть, вы хотите вернуться в свой офис, мистер Бартлет? Мы могли бы выслушать ваши показания там?» «Конечно», — Бартлет взглянул на часы. «Они показывали пять часов сорок три минуты». «Давайте сразу так и поступим. Потом мне нужно будет сделать несколько звонков. Нас еще не подсоединили к вашей системе. Местный телефон там?» — он указал на здание терминала. «Да». Мы, конечно, предпочли бы сначала задать вопросы капитану Джаннелли и господину Орурку, а потом уже вам, если вы не возражаете. Где они сейчас? В отеле Victoria and Albert. Сержант Ли, да, сэр. Давайте в главное управление. Yes, sir. Мы хотели также сначала поговорить с мисс Чолок, опять же, если вы не против. Бартлет все это время поднимался по ступенькам. Армстронг шел рядом. «Хорошо», — ответил в конце концов Бартлет, — «при условии, что с ней поговорите лично вы, и не раньше семи сорока пяти. Она работала сверхурочно, и сегодня у нее тяжелый день, поэтому я не хочу беспокоить ее без нужды».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 Центральная дверь, ведущая в хвостовой отсек в конце коридора, была открыта. Армстронг разглядел часть каюты люк с широкой кроватью. Инспектор Томас рылся в каких-то выдвижных ящиках. — Черт! — пробормотал Бартлет. — Прошу прощения, — извинился Армстронг, — но это необходимо. — Может, и так, суперинтендант, но это не значит, что происходящее должно мне нравиться. Терпеть не могу, когда кто-то сует нос в мою личную жизнь. — Да, согласен. — Суперинтендант с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 «Как долго с вами работает капитан Джанелли?» «Четыре года. Орург, два. Свенсон, с тех пор, как в пятьдесят восьмом у меня появился самолет». «А мисс Чолок?» «Шесть лет, почти семь», — сказал Бартлет после паузы. «Она менеджер высшего звена в вашей компании?» «Да, высшего из высших». «Это необычно, верно, мистер Бартлет?» «Да, но не имеет отношения к данной проблеме». "А вы владелец этого самолёта?" "Им владеет моя компания Parkon Industries Incorporated." "У вас есть враги?" "Кто-нибудь кто хотел бы серьёзно досадить вам?" Бартт усмехнулся. "Есть ли у собаки блохи, заводя друзей не окажешь, что во власти компании стоимостью в полмиллиарда долларов. Никого конкретно, это надо спросить у вас. Заниматься оружием статья особая. Здесь должны были работать профессионалы."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 сказал, что его больше устроил бы понедельник 19-го, а это сегодня, может, следует спросить у него. Я спрошу, мистер Бартот. Благодарю вас, сэр. Пока этого достаточно. Я бы тоже хотел задать несколько вопросов суперинтенданту, если вы не возражаете. Какое предполагается наказание за нелегальное ввоз оружия? 10 лет без права досрочного освобождения. Какова ценность этого груза? Он бесценен для того покупателя, кому он предназначен, потому что оружие не разрешается иметь никому, абсолютно никакое. А кто этот покупатель? Любой, кто желает организовать беспорядки, поднять восстание, совершить массовые убийства, ограбление банка или преступление любого масштаба, коммунист Армстронг улыбнулся и покачал головой. Им не нужно стрелять у нас, чтобы захватить колонию или нелегально провозить винтовки. У них полно своего оружия. националисты, люди Чанкайши и марожев в более чем достаточном количестве и ассортименте поставляют правительство Соединённых Штатов мистер Бардлетт не так ли? Поэтому им тоже нет нужды провозить его таким путём.